Глава шестьдесят четвертая. «Что вы ржете, как кони? Постыдились бы чайзи Они могут подумать, что их новые союзники – законченные идиоты. Кстати, о Чази. Они за то, чтобы я стал президентом Земли». «И по совместительству я Латука?» – спросила Ласка у раскрасневшегося от злости Джо. «Именно!» Вы не понимаете, какие преимущества дает мой статус правителя сразу двух раз. Я вам больше скажу, поколение тоже не против того, что я возглавлю наш тройственный союз». «Железяки не против?» Ласка не верила своим ушам. «Ага, они за то, чтобы главным стал индивид с выдающимися мыслительными способностями, такими, как у меня. Они еще предлагали кандидатуру Палыча». «Но я объяснил им, что у людей есть определенные предрассудки, и они не будут подчиняться приказам жестянки. Поэтому, тадам, я единственный признанный двумя расами кандидат». «Да брось!» Ласка отмахнулась от напыжившегося от собственной важности и незаменимости Джо. «Сейчас не до шуток, но в этом что-то есть. Три разные цивилизации, объединенные единым лидером». Это может заранее сгладить все конфликты интересов, которые могут возникнуть в будущем». Рома в предложении Джо юмора не разглядел. «В управлении сразу тремя армиями одна голова лучше трех», – неожиданно для ласки высказался Гвоздь. «Естественно, мы будем жестко контролировать отобранного нами и потом уже всенародно выбранного правителя». Вот и Макс вроде как поддержал идею Джо. «Да вы смеетесь!» Ласка, правда, не понимала, стала она жертвой розыгрыша или с ее друзьями одновременно случилось помешательство. «Нет, не смеемся, просто не видим других вариантов», честно признался гость «Да, надо что-то решать. Один из нас должен выйти из этого кабинета президентом. Анархия может продолжаться час, но два, пусть даже день, но завтра нас отсюда вышунут за шкирку. Кто мы?» кучка престарелых героев, присыпанных пылью. Али создал потрясающий по эффективности бюрократический аппарат. «Будем медлить, он нас сожрет и не подавится». Макс еще раз обрисовал ситуацию и подчеркнул важность того, что им необходимо быстро определиться с лидером. «Меня вообще кто-нибудь слышит? Эй, я тут! Я не привидение!» Ласка замахала руками, привлекая к себе внимание. «Мы можем сказать, что Джо после убийства Ли залег на дно», – гвоздь развил идею Макса. «Отправил экспедицию для моего спасения, собирал информацию, узнал о предательстве Латха, смог выяснить и устранить неисправность в переводчиках. Смог договориться с ними и привел их к нам, попутно выяснив на надежде, где находятся Латха и Крисы». Рома добавил к мыслям Макса пару своих идей. Про то, что наш герой попросил помощи у флибов, лучше не упоминать. Пусть это будут некие благородные повстанцы, а не пираты, подхватил гость. А вообще, Джо был правой рукой Ли, тот его специально спрятал от Латха. А вот это, кстати, весьма вероятно является правдой. Никто лучше меня на тот момент не разбирался в хитросплетениях управления землей и ее колониями. Может быть, он меня для того и спас чтобы я стал его преемником». «Вот еще», — возмутилась Ласка. «Он нас всех спасти пытался, но мы в преемники не лезем». «О том и речь, о том и речь», — подловил ее Джо. «Что-то я в очереди из желающих занять это место не вижу. И потом, отчасти легенда, которую мы тут придумываем, правдива. Если бы я не повстречался с Климом, если бы мы не начали копать, то...» «Ой, все!» — оборвала его ласка. «Сейчас ты сам начнешь верить, что спас человечество. Ладно, хорошо, попробуем. Но смотри, если накосячишь...» «Хватит меня пугать! Вы надо мной и так вдоволь поиздевались. Но не переживайте, я оставил все обиды в прошлом. И даже рад, что судьба нас свела. Благодаря этому я сделал головокружительную карьеру». «Из барыги на рынке, пусть и уважаемого, стал правителем земли!» «Еще не стал. Предлагаю все-таки провести голосование. Пусть это и будет пустой формальностью», — сказал Макс и первым поднял руку. «Я за то, чтобы выдвинуть Джо на пост президента». Следом за ним подняли руки Рома и Гвоздь, а затем и сам Джо. «Но только с испытательным сроком», — грозно уточнила Ласка и тоже подняла руку. Инаугурация нового президента земного абсолюта прошла уже на следующий день. Вместе с шокирующими подробностями об узурпации власти латхов в новостные ленты пошли кадры и о рыжебородом спасителе, чей гениальный план позволил сбросить гнет инопланетных захватчиков, сделавших людей по сути своей марионетками в лапах крисов. Джо заливался соловьем, рассказывая в интервью как он столетиями шаг за шагом собирал вокруг себя соратников, разыскивал по крупицам информацию о последнем полете звездного маршала и готовил спасательную экспедицию. Сочинять Джо мог что угодно. Благодаря ментальным улучшениям он запоминал малейшие подробности своей лжи и подловить его на деталях обмана было практически невозможно. Глядя на перед камерами Джо, гвоздь думал, что при всей неоднозначности выбора с одним они точно не прогадали. Джо был высококлассным прохиндеем, а для политика эта черта является чуть ли не основной. Может быть, именно этого и не хватало благородному Ли? Так или иначе, но уловка с подставным президентом сработала. Голосование, оперативно проведенное с помощью индивидуальных персональных помощников, показало – что рыжему пройдохе доверяет почти 90% граждан земного абсолюта. Тяжелые думы одолевали не только его. Всем участникам экспедиции в торжественном зале консулата выделили почетные места. И на напряженных лицах, сидящих рядом с ним соратников, читалось сомнение. А того ли человека они сейчас совместными усилиями возвели на престол? «Дамы и господа! Президент земного абсолюта Джозеф Стравинский!» объявил ведущий в тот момент, когда Джо поднимался на трибуну для принесения клятвы.